Ещё одно недоразумение предвоенного но общество авиации. Но нам не было времени обращать внимание на подобные несоответствия. Все это прекрасно понимали и занимались делом. Ведь не было главнейшей задачи, чем нанести ещё один удар по врагу, а потом ещё, ещё и ещё и так до полной победы. Высокую цель властно владел каждый военным. Я собрал ведущих групп 800-го штаб Ещё раз уточнил с ними задачи. Они были аналогичны вчерашним, но добавлялась ещё одна цель штурмовка аэродрома Северный Смоленск. Обратил внимание на вопросы взаимодействия. С ведущими групп, которые имели задачу бомбить аэродром Северный Смоленск, побеседовал дополнительно. Группам штурмовиков из других полков было проще. Их цели те же станции, которые бомбили на Каноне. Где стоят зенитки и сколько их, было известно. Никто не думал, чтобы противник за ночь смог перестроить свою систему ПВО. Кто же должен был вести группу штурмовиков, которые занаряжены бить аэродром Севернее Смоленское? Передо мной стояли штурман полка капитана Русаков и командир 1-й эскадрильи старший лейтенант Малов. Рослый, широкоплечий, с крупным лицом, на котором выделялись внимательные, глубоко посаженные глаза. На фронте он с первых дней войны облётын, обстрелян, награждён орденом. Группа имела основную цель аэродром и запасную. Спросил ведущего о сроках вылета, времени выхода на цель, маршруте полёта. Молохов отвечал кратко, точно, без лишних слов. Это мне понравилось. «Не любил и не люблю многословия, особенно перед боевым вылетом или важным заданием. Покажите карту». Еще не совсем расцвело, поэтому Малов в одну руку взял паншет, в другую фонарик и стал подсвечивать. На карте маршрут был нанесен тщательно, красиво и, самое главное, полностью. «Сколько заходов сделаете над первой целью?» «Не меньше двух, товарищ полковник». «Хорошо». Но вопрос о количестве заходов решайте в зависимости от обстановки в районе цели. Ночью поступили дополнительные сведения нашей разведки. Вчера к вечеру на аэродром сел ещё одна группа самолётов, всего около 30 машин. Цель стоищая. Это значит, что о прикрытии немцы позаботятся, будет тяжело. Над КП будете проходить, доложите. Если не дам подтверждения, работайте по второму варианту. Вы, капитан Русаков, должны обеспечить точность выхода на цель. Ясно, товарищ полковник, сведал он. В морозном небе меркнул фосфорический свет звёзд, на востоке робко провязалась розовая полоса утренней зари. Сел к самолёту ПО-2 и полетел на наблюдательный пункт, туда, где дремал в предутренней тишине передний край. Утро второго дня боевой работы дивизии началось строго по плану. Закончился этот день опять поздно ночью, когда мы с начальником штаба подвели итоги. Во второй день дивизии произвела 56 самолётов вылетов, накануне 29. Штурмовики нанесли бомбовые удары по трём вражеским ушалонам на участках железных дорог Смоленск-Вязмы и Мостовая-Ржев. На аэродроме Северной Смоленска было уничтожено 14 вражеских самолетов, в том числе 3 четырехмоторных и около 20 автомашин. За день наши летчики сбросили на врага бомбового груза 12 500 килограммов, а во время штурмовки выпустили несколько тысяч снарядов ИПУН. В налете на вражеский аэродром Северной Смоленска отличилась группа старшего лейтенанта Михаила Семеновича Малова. Она сделала три захода по самолетным стоянкам, точно отбомбилась и проштурмовала пулеметно-пушечным огнем бензозаправщики и склад боеприпасов. С боевых заданий не вернулось два Ила. Один из них сел на нашей территории, летчик жив, второй погиб. Снова до полуночи завещали мы с командиром истребительного полка майором Якименко. Искали ответ на вопрос, что делать, чтобы не допускать к штурмовикам истребителей противника. Пришли к выводу, что необходимо усилить наряд наших истребителей и эшелонировать их по высоте. И полетели одни за другими фронтовые будни, заполненные боевой работой.